Глава девятая. Проснувшись утром следующего дня, Лиза поняла, сегодня она не в силах продолжать соблазнение. События последних часов ее немного опустошили, хоть и взволновали тоже, и ей хотелось взять тайм-аут. Да и на горизонте моя чела Катя со своим приездом. Может, после? Но откладывать все на после отъезда Лизе тоже не хотелось. Она подозревала, что Володя во время встречи с Катей разберется в себе и решит, что Лизе не место в его квартире. Погостила, и хватит. Пора и честь знать. И вообще у него девушка есть, и он ее любит. «Ты о чем так горестно думаешь, Лиз?» поинтересовался Володя за завтраком. «Вздохнула уже раза три, и яичницу ковыряешь, а не ешь». Она вздохнула еще раз и честно призналась. «Я Катю боюсь». Володя сначала удивился, а потом засмеялся. «Катю? Почему?» «Ну, Маша говорила, она взрывная». «Это да. Но бросаться на тебя с кулаками она не будет. Да и я рядом. Остановлю, если что». «Вот». Володя достал телефон, потыкал в экран и протянул Лизе. Может, легче будет. С экрана смартфона на нее смотрела очень симпатичная девушка. Ярко-рыжая, вся в веснушках и смеющаяся. По фотографии она производила приятное впечатление и неадекватной вовсе не выглядела. «Милая». «Да, Катя хорошенькая. Маленькая такая, рыженькая». Володя тепло улыбнулся, словно что-то вспомнив, и Лиза похолодела от ревности. Ей тридцать уже, а выглядит на двадцать из-за роста из своей этой рыжести. Правда, сейчас у нее синие волосы. — Синие? — Угу. Володя шутливо поморщился. — Ерунда какая-то, не понимаю я этого. Ну, пусть. Пару месяцев походит, поймет, что это фигня, и вернется к собственному цвету волос. Такая красота необычная. Зачем её в синий цвет замазывать? — Согласна кивнула Лиза. «И ты не буратина, чтобы Мальвину любить!» «Это точно!» — он фыркнул. «В общем, не бойся, все пройдет хорошо. Да и я тебя в обиду не дам, если что!» «Раз ты так говоришь, значит, Катя способна обидеть!» — подумала Лиза, но вслух ничего не сказала. А вечером она впервые увидела Володю в очень плохом настроении. В настолько плохом, что он даже практически не разговаривал с ней. Все молчал и был таким мрачным, что ей хотелось взять его за плечи и хорошенько потрясти. — Что-то случилось? — спросила Лиза тихо уже во время ужина. Сначала она не собиралась лезть Володе в душу, чувствовала, что это наверняка связано с работой, но не выдержала. Он вздохнул, отодвигая тарелку почти с нетронутыми оладушками, и ответил — Ты тут ни при чем, лис. У меня пациентка умерла на операционном столе. Не в первый раз, конечно, но всегда тяжело. Сегодня я не совсем в адекватном состоянии прости. Завтра будет лучше. Она кивнула, не зная, что еще можно сказать. Но Володя заговорил сам: Каждый раз, сталкиваясь с собственным бессилием, я вспоминаю чувство, которое преследует меня с 15 лет жуткое ощущение того, что все бесполезно, смерть неотвратима. Она все равно рано или поздно настигнет, и ты ничего не сделаешь. И неважно, врач ты или нет. Важно, возразила Лиза. Когда ты не врач, ты совсем ничего не можешь сделать. Вот именно поэтому я и пошел в медицинский. Володя криво усмехнулся. Так меня однажды взбесило это. Ничего не сможешь сделать хотя там и врач бы уже не смог он тяжело замолчал и лиза поколебавшись пару секунд негромко спросила это про ту самоубийцу володя поднял брови но мгновением спустя понимающе кивнул ясно маша донесла да это про нину нину ее так звали я как то он пожал плечами Привык называть ее по имени. Она для меня человек, а не кусок окровавленного мяса. Нина Белецкая ее звали. Ей было 33 года. И она 10 лет лечилась от бесплодия. Потом все таки родила девочку, Настю. На ее трёхлетие она поехала в дом отдыха за город. Во время прогулки Настю укусила гадюка. Девочка впала в кому и умерла, а на девятый день после похорон Нина выбросилась из окна. Лиза в ужасе зажала ладонью и рот, чувствуя, как по коже бегут ледяные мурашки. «Господи, какой кошмар!» «Она не выдержала всего этого», — продолжал Володя, глядя в пространство какими-то пустыми глазами. «Сердце не выдержало. Я очень хотел ей помочь тогда, когда она умирала, когда я еще ничего этого не знал. И после, когда с мужем Нина поговорил, захотел еще больше». Я не понимал, зачем это нужно. Такое бессилие. Честно говоря, я до сих пор до конца так и не понял. Отец Василий говорит, у каждого свой крест, свое испытание. Он прав, конечно. Конечно, прав, я понимаю. Это было испытание Нины, и ее крест. И она сломалась под его тяжестью. «Кто бы не сломался?» Пробормотала Лиза, а Володя, услышав, покачал головой. «Нет, все люди разные» но не нужно никого судить говорить что кто то лучше кто то хуже просто все разные возможно это была минутная слабость с ее стороны мы уже никогда не узнаем, но благодаря нине я понял что больше не хочу чувствовать такую беспомощность перед лицом смерти. он грустно улыбнулся тогда я еще не знал что это неизбежно, а отец василий я к нему пришел рассказал это все. Задал кучу вопросов и про смерть, и про боль, и про борьбу. А он мне ответил строчками из поэмы «Дорога на Клухор» Тушновой. «Не плачь, не надо. Плакать поздно. Бороться надо за живых». И добавил от себя, что все мы смертны, но это не значит, что со смертью нельзя бороться. Да, её нельзя победить, но с ней можно бороться. Сердце у Лизы очень болело. Хотелось встать, подойти к Володе и обнять его крепко-крепко. Но она не смела. Он потер лицо ладонями, поднял голову, глядя на нее сухими и будто бы потускневшими глазами, и улыбнулся. Не переживай, все в порядке. Пройдет к утру. Не первый и не последний раз. Всегда потом Нину вспоминаю. И молюсь за нее каждый день. Больше Володя ничего не сказал. И Лиза тоже молчала. Ей казалось, если она заговорит, то тут же заплачет. Хотя сказать хотелось. Лиза думала о том, что Нина наверняка тоже переживала из-за мальчика, который оказался невольным свидетелем ее смерти. И теперь смотрела на него с неба, радуясь тому, что это не сломало его, а закалило, как сталь. И гордилась им так, как сейчас гордилась Лиза. Перед сном Володя, как всегда, зашел к ней в комнату, чтобы поставить музыку. Лиза сидела на кровати по-прежнему в домашнем сарафане и вязко, тяжело думала о том, как же ей не хочется двигаться, переодеваться и вообще что-то делать. Но зашел Володя, и она очнулась. — Ты чего сидишь? — спросил он, подходя к комоду. — пол Полдвенадцатого? — Надо потихоньку укладываться». Выглядел он до сих пор невесело, даже мрачно, и Лиза не удержалась. Поднялась с кровати, подошла вплотную и чуть приобняла Володю, прижавшись щекой к его горячей спине. Он замер. А Лиза стояла так глубоко дыша, как же она любила его запах. И не зная, что делать дальше, и надо ли вообще что-то делать, Ей так хотелось забрать из Володи всю боль и растворить ее где-нибудь, хоть в Мировом океане, чтобы он больше не думал, не мучился, не чувствовал ничего подобного. Чуть осмелев, Лиза обняла его за талию, прижалась крепче, вжимаясь носом в спину, исходя с ума от нежности. Несколько секунд они стояли так, а потом Володя обернулся, и Лиза, подняв голову, посмотрела в его глаза и задохнулась. Столько всего там было. И боль, и тревога, и желание, и что-то такое, чему она никогда в жизни не смогла бы подобрать название. «Лиза», — выдохнул он хрипло. Она не поняла, как это получилось, но в следующее мгновение Володя уже целовал ее, обнимая ладонями лицо и Лиза сжимала пальцы на его напряженных плечах и запускала их в волосы и ласкала затылок. И все казалось таким правильным, и страха не было совсем. Но через пару секунд все изменилось, потому что Володя вдруг оторвался от ее губ, крепко обнял, прижимая к себе, и, уткнувшись лицом ей в макушку, прошептал «Лиза, Лиза! Я не могу так. Надо дождаться Катю». Катю. От этого имени ее, словно ледяной водой с ног до головы окатила. «Надо, Лиза. Иначе это будет бесчестно по отношению к вам обеим». Она вздохнула и тихо сказала. «Я понимаю». «Господи!» шептал он горячо, страстно. «Я так не хотел говорить этого тебе. Прости. Я не хотел добавлять тебе боли, Думал, что она уже скоро приедет, мы разберемся, а потом... Лиза, пожалуйста, не переживай. Не обижайся на меня. Я не обижаюсь. Она говорила правду. На что тут обижаться? Денис её тоже никогда не любил. Он тоже любил кого-то другого. Денис. Сейчас это имя показалось Лизе совсем-совсем чужим. Будто бы и не было никогда на свете никакого Дениса будто бы она про него только в книжке прочитала. «Я надеюсь, что не обижаешься, Лиза». Володя нежно поцеловал ее в лоб, и Лиза с болью подумала, как покойницу. «Всё будет хорошо, я обещаю». «У кого? У вас с Катей?» «Да-да, конечно, обязательно будет». Лиза не помнила, когда она в последний раз так рыдала перед сном, Как всегда, беззвучно, чтобы Володя не узнал, но безумно и отчаянно. Мысли мелькали в ее голове одна за другой, и от каждой было невыносимо больно. Элиза не понимала, как она до сих пор жива. Почему? Казалось, от боли ее сейчас пополам разорвет, но почему-то не разрывала. И она продолжала дышать, думать и плакать. В конце концов, она все-таки уснула. Совершенно обессиленная собственными переживаниями. Утром Володя впервые разбудил ее не просто позвав, но и легко погладив по спине. Лиз, вставай! Среда подошла, и неделя прошла. Чтобы неделя проходила, ей не хотелось. В пятницу ведь Катя приедет. Угу. Лиза быстро приняла душ. А когда зашла на кухню, обнаружила Володю у плиты. Он быстро и ловко жарил блинчики на двух сковородках. «Ты бы сказал, я бы тебе пожарила». «Да ладно». Он обернулся и внимательно, тревожно посмотрел на Лизу. «Как ты себя чувствуешь?» «Ужасно». «Нормально», — ответила она, гордясь своим недрожащим голосом. «А ты? Ты вчера...» «Был не в себе, да?» Володя отвернулся, перевернул блинчики, вновь повернулся лицом к Лизе. «Не переживай, все уже в порядке, Лиз. Садись, я и на твою долю пожарил. Сейчас будем есть, заодно и поговорим». Она кивнула, уныло понимая, небось, про Катю, и села за стол. Через пару мгновений перед Лизой появилась тарелка с тремя блинами, а посреди стола упаковка сметаны и банка со сгущенкой. Со сгущенкой Лиза любила больше, чем со сметаной, так что она предназначалась для нее. Володя сел напротив. На его тарелке блинов было точно не три, а семь как минимум. Помазал верхний блин сметаной и, начав сворачивать его в рулетик, заговорил. — Я хотел объяснить тебе кое-что. Вчера я плохо соображал, да и... В общем, вчера не получилось, но сегодня надо. Насчет Кати. Мы с ней два года назад познакомились. Встречались месяц или два, а потом она нашла крутую работу в Таиланде и решила на время уехать. Отношения мы не разрывали. Она приезжает оттуда раз в три-четыре месяца на выходные или на целую неделю. Правда, последнее время у нее был перерыв. С Нового года она не приезжала, зато тогда месяц здесь была. Она хороший человек, Лиз. Взрывной, да, но хороший. И я не хочу поступать с ней непорядочно. Ты поставь себя на ее место. Ты ведь тоже не желала бы, чтобы твой парень нашел себе другую, пока ты в другой стране работаешь. Конечно, я все понимаю, правда. Не надо объяснять. Лиза уныло размазывала по блину сгущенку. Да и Володя, как она заметила... Пока к своему рулетику не притронулся. Он продолжал говорить: Лис, ты мне очень нравишься, очень, но я не могу начинать другие отношения, пока с этими не разберусь. И это даже кстати, что Катя приезжает, иначе мне пришлось бы самому лететь в Таиланд. Я понимаю. Тогда ешь, Лис, а то все размазываешь, размазываешь. Сейчас ты в этом блине дыру протрешь. Она улыбнулась уголками губ. «Ты тоже ешь!» Рулетик свернула а всё никак. Хотел сначала поговорить с тобой. Лис, я тебя не обижу, обещаю. Никогда в жизни не обижу. Ну и Катю я обижать не должен, правильно?» Лиза кивнула. «Конечно, ты прав. Но третий все равно должен уйти». «Хорошо». Володя вздохнул и, наконец, засунул рулетик из блинчика в рот. Сразу, весь, целиком. Вечером в парке погуляем? спросил он в процессе жевания. Холодно. А мы оденемся потеплее. У Лизы совершенно не было сил на споры. Моральная деморализация давала о себе знать, поэтому она просто спокойно согласилась: гулять так гулять. Какая разница? И вновь работа спасала. Лизу так завалила заказами на переводы. Offenbar, что отвернулась от компьютера, она только в обед, а потом уже перед уходом. А во время обеда, не выдержав, поведала Маше о приезде Кати. У, протянула подруга, накалывая на вилку малосольный огурчик. Бедный Володя. Animal. Почему он? удивилась Лиза. Потому что Катя, его девушка, ему и шишки ловить. Но, Лиза вздохнула и неуверенно продолжила. Я просто боюсь, что мне потом не останется места ни в его квартире, ни в жизни. Пф, Маша закатила глаза. «А ты ушками не хлопай, у тебя вообще преимущество». «У меня?» «Конечно, Катя на два дня приедет, а ты с Володей живешь постоянно. Соблазни!» Лиза попыталась не покраснеть, но не получилось. «А чего ты поразовела Это дело-то житейское». Под одеялом утром залезть, да и все. Володя, конечно, на голову хороший, но он же не святой. По крайней мере, до сих пор еще не замероточил. Под одеяло. Боже, ей такое в голову не приходило. Это уже не соблазнение, а домогательство какое-то. Маша, это слишком. А с ним нельзя иначе, фыркнула Маша. У нас же мораль, нравственность, все дела. Мы же в первую очередь думаем о том, как правильно, а потом уже о том, что хочется. Эх, напоить бы его. Да не пьет зараза». Лиза не выдержала и засмеялась. «Короче, ты поняла мою мысль. Ты понастойчивей будь, Лис. Тем более, что у тебя есть одна деликатная проблема, которую Володе наверняка очень хочется решить как врачу». «Вот это Маша зря сказала». Лиза сразу расстроилась. Ну да, он же типа психотерапевт. Вылечить-то хочется, но это вылечивание автоматически измена Кати. А так уже будет нечестно. Вот Володя Лизу и отодвинул в сторону. Короче говоря, он ее отшил, а они тут с Машей фантазируют. Вечером у Лизы чуть улучшилось настроение. Погода была отличная, хоть и холодная, светило закатное солнце, и деревья в его свете казались почти золотыми, осенними. Володя купил в парке огромную упаковку мыльных пузырей и, встав на набережную, принялся их надувать. Вокруг него тут же столпилась целая куча детей, которые прыгали и бегали среди этих пузырей, визжа и хихикая. И Лиза, не выдержав, принялась фотографировать все это безобразие на мобильный телефон. Перед сном она долго смотрела эти фотографии, улыбаясь и плача, чувствуя себя абсолютно и безумно влюбленной дурой. Да-да, влюбленной! В конце концов, пора признаться в этом хотя бы самой себе. Ночью Лизи впервые снился Денис. Он сидел на скамейке возле детской площадки с тортом в руках и курил. Фу, хотела сказать Лиза. Ты что делаешь? Здесь же дети, а ты куришь. Денис никогда не курил но во сне этот факт ее почему-то совсем не удивил. Она лишь возмутилась, что он курит не там, где можно, фыркнула и пошла дальше. «Лиза!» — послышался позади его отчаянный крик, полный мольбы, и она вдруг вспомнила о том, что он с ней сделал. Со всех ног побежала вперед, ощущая, как заходится сердце, и проснулась. Она лежала в постели, за дверью ходил Володя, Никакой детской площадки. Никакого Дениса. Дурацкий сон. К чему он был? Лиза поморщилась и застыла. Даже сердце, казалось, замерло. Точно. У Дениса сегодня день рождения. Он родился на восемь дней раньше Лизы. Вот подсознание и напомнило об этом. Только зачем — непонятно. «Я завтра с обеда отпросился». — сказал Володя за завтраком. — Поеду Катю встречать. Привезу ее, и как раз успею к концу твоего рабочего дня. — Ты уверен, что успеешь? Да и ни к чему мотаться, я и сама могу доехать. — Успею, успею. Володя внимательно посмотрел на Лизу, чуть прищурился и спросил. — Ты себя как чувствуешь? Ничего не болит? — Нет вроде, — ответила она тускло. — Все в порядке. «Что тогда случилось? Или ты просто... из-за Кати?» Лиза хотела соврать, но язык не повернулся. «Нет, это так ерунда. Вспомнила утром, что сегодня день рождения у... ну... у...» Так, Володя нахмурился. «Я понял. Не думай о нем вообще, забудь, как страшный сон!» «Сон. Да, забавно получалось». Но ведь действительно, теперь так и получается, что Денис — это сон, причем кошмарный. Я не думаю, просто вот вспомнилась. «Забудь, скажи. Сон уйди прочь, сон уйди в ночь. И забудь». Лиза улыбнулась. «Ты думаешь, сработает?» «Конечно», — кивнул Володя. «Не сомневаюсь даже». Она смотрела, как он ест омлет с сыром, помидорами и укропом, чувствуя что-то странное. Необычное. Раньше такого не было. Секунд через десять, когда Володя поднял голову и посмотрел на Лизу, она поняла, что это было. Желание рассказать. Мне было десять, когда я в него влюбилась. Принесла это чувство через всю жизнь. Ни на кого больше не смотрела. Я тогда просто цветы пришла полить. Мы с его мамой общаемся. Она попросила. Он пьяный в квартиру ввалился, говорил что-то про девушек, которым одно нужно, всем без исключения. И мне тоже. И в этом месте Володя поднялся, подошел к Лизе и крепко-крепко обнял, ничего не говоря. Она задохнулась и тихонько заплакала, утыкаясь носом в его плечо, и ощущая, как что-то выходит из нее с этими слезами. Что-то глубокое, больное, обидное. Руки Володи гладили ее волосы и спину, а губы ласково касались виска. Ей было так хорошо и спокойно. Спасибо, прошептала Лиза. Я верю в то, что когда-нибудь ты перестанешь плакать из-за этого, Лиза, сказал Володя. Потому что все это не более чем страшный сон. Зачем же плакать из-за снов? Всего лишь сон. Да и незачем из-за него плакать. Она знала, что бы ни случилось дальше, будут ли они общаться с Володей или расстанутся, эти слова запомнятся ей на всю жизнь. И в этой жизни не будет места страшным снам.